Глава восемнадцатая. Сирия. Сирия была одной из многих заморских территорий французской империи, которые после краха Франции сочли себя связанными капитуляцией французского правительства. Власти веши всячески мешали бойцам французской армии в Ливане уйти в Палестину и присоединиться к нам. Польская бригада перешла к нам, но из французов это сделали очень немногие. В августе 1940 года появилась итальянская комиссия по перемирию. Интернированные в начале войны германские агенты были освобождены и активизировали свою деятельность. К концу года прибыло еще много немцев, которые, располагая большими средствами, принялись разжигать среди арабских народов Ливанта антианглийские и антисионистские чувства. К концу марта 1941 года Сирия привлекала к себе наше внимание. Германская авиация уже атаковала советский канал с баз на Додеканетских островах, и при желании немцы могли бы действовать и против Сирии, особенно с помощью авиадесантов. Хозяйничение немцев в Сирии поставило бы под угрозу непрерывных воздушных налетов Египет, жизненно важную зону советского канала и абаданские нефтепромыслы. Наши сухопутные коммуникации между Палестиной и Ираком оказались бы в опасности. Это могло бы повлечь за собой политические последствия в Египте, а наши дипломатические позиции в Турции и на всем Среднем Востоке были бы серьезно ослаблены. 2 мая Рашид Али обратился к Фюреру с просьбой о вооруженной поддержке против нас в Ираке. И на следующий день германскому посольству в Париже было поручено получить от французского правительства разрешение на переброску через Сирию самолетов и военных материалов для сил Рашида Али. 5 и 6 мая адмирал Дарлан заключил с немцами предварительное соглашение, по которому три четверти военной техники, собранной в Сирии под контролем итальянской комиссии по перемирию, переправлялась в Ирак. А германская авиация получала возможность пользоваться взлетно-посадочными площадками в Сирии. Вишискому верховному комиссару и главно командующему генералу Денсу были даны соответствующие инструкции. И с 9 мая до конца месяца на сирийских аэродромах приземлилось около ста немецких и двадцать итальянских самолетов. Как мы видели в это время, командованию на Среднем Востоке приходилось весьма туга. На первом месте стояла оборона Египта. Греция была эвакуирована. Надо было защищать Крит. Мальта просила подкрепление. Завоевание Бессинии еще не было закончено, и надо было выделить войска для Ирака. Для защиты Палестины с севера имелась в наличии лишь первая кавалерийская дивизия, превосходная по качеству, но лишенная ради удовлетворения других нужд своей артиллерии и спецчастей и служб. Генерал де Голь настаивал на быстрых военных действиях силы Свободной Франции в случае необходимости даже без поддержки со стороны английских войск. Но под влиянием Дакарского опыта как генерал Уэйвилл на месте, так и все мы в Лондоне считали, что сила Свободной Франции нецелесообразно использовать самостоятельно даже для того, чтобы оказать сопротивление продвижению немцев через Сирию. Это однако могло остаться неизбежным. Мы все же не могли упустить Сирию, не попытавшись сделать все возможное с теми силами, которые можно было наскрестить. 14 мая английскими военно-воздушными силами было приказано действовать против германских самолетов в Сирии и на французских аэродромах. 17 мая генерал Уэйвилл телеграфировал, что ввиду отправки войск из Палестины в Ирак для сирийского дела придется либо использовать одни только силы свободной Франции, либо доставить войска из Египта. Он решительно считал, что силы свободной Франции не добьются эффективных результатов и что их появление может обострить положение. В заключение он выразил надежду, что его не обременят военными действиями в Сирии, если это не окажется абсолютно необходимым. Начальники штабов ответили, что не остается ничего другого, как сформировать крупные силы, какие он только может выделить без ущерба для безопасности Западной пустыни, и что он должен быть готов двинуться в Сирию, возможно, быстрее. Решение вопроса составить этих сил предоставляется на его усмотрение. 21 мая, в день нападения немцев на Крит, Уэйвилл приказал австралийской 7-й дивизии, за исключением одной бригады, находившейся в Табруке, быть готовой к выступлению в Палестину и поручил генералу Майтланду Вильсону, который по возвращении из Греции принял в начале месяца командование в Палестине и в Трансвердании, подготовить план продвижения в Сирию. По мере того, как ослабевали надежды удержать Крит, возможная германская угроза Сирии приковывала все большее внимание. Генерал Виллисом готовился выступить на север с силами, состоявшими из австралийской седьмой дивизии, войск Свободной Франции, части первой кавалерийской дивизии, теперь матризованной, и некоторых других частей. Уэйвилл считал, что он сможет выступить самое раннее в первую неделю июня, а силы, которые Уэйвилл удалось собрать для наступления, состояли всего лишь из австралийской седьмой дивизии, части первой кавалерийской дивизии, индийской пятой пехотной бригады, недавно вернувшейся из Эритреи, и войск свободной Франции под командованием генерала Ле Жентиома, состоявших из шести батальонов, батареи и танковой роты. Авиаподдержка была в начале ограничена примерно семьюдесятью самолетами. Обе стороны по-прежнему придавали основное значение битве за Крит. Для операции в Сирии были выделены, помимо мелких судов, два крейсера и десять эсминцев. Силы ВИШИ под командованием генерала Денса состояли из восемнадцати батальонов со ста двадцатью орудиями и девяноста танками в общей сложности тридцать пять тысяч человек. авиации, насчитывающей девяносто самолетов, и военно-морских сил в составе двух эсминцев и трех подводных лодок, базирующихся на Бейруте. Перед Союзной армией была поставлена задача захватить Дамаск, Райак и Бейрут в качестве предварительного шага к оккупации всей страны. Наступление началось 8 июня и в начале не встретило большого сопротивления. Никто не мог сказать, насколько упорно станет сражаться Веши. Хотя наше нападение вряд ли могло быть неожиданным, некоторые считали, что противник окажет лишь символическое сопротивление. Но когда противник понял, насколько мы слабы, он воспринял духом и оказал сильное сопротивление, хотя бы для того, чтобы не уронить части своего оружия. Войска Свободной Франции были задержаны в десяти милях от Дамаска, а встречное движение в обход их восточного фланга угрожало их линии коммуникаций. Австралийцы на береговой дороге медленно продвигались по труднопроходимой местности. Один английский батальон был снят в Элликунэйтрии контратакой двух батальонов с танками. На море произошла встреча с вишискими эсминцами, но они бежали, развив превосходящую скорость. 9 июня завязался короткий морской бой, в ходе которого был сильно поврежден эсминец Дженнис. 15 июня во время обстрела Сидона два английских эсминца получили повреждения в результате воздушной атаки. Но вишиский эсминец, приблизившийся к побережью с запада, был потоплен самолетами морской авиации. В результате первой недели боев генералу Уэйвелу стало ясно, что необходимо послать подкрепление. Он сумел собрать транспортные средства для одной бригады английской шестой дивизии, которая была к этому времени частично сформирована, а за ней в конце июня последовала вторая бригада. Он также распорядился, чтобы одна бригадная группа первой калирской дивизии, хабанийский отряд, принимавший участие в занятии Багдада, двинулась с юга через пустыню на Пальмиру. А двум бригадам индийской десятой дивизии в Ираке было приказано направиться вверх по Евфрату к Калепу. Это расширение кампании началось 20 июня. 21 июня, после трехдневных ожесточенных боев, австралийцы захватили Дамаск. Их наступлению помог смелый ред отряда Команда с номером 11, высадившийся с моря в тылу врага. Уже в ходе операции, развернувшейся в первую неделю июля, стало ясно, что крах вишисского режима в Сирии близок. Генерал Денс понимал, что его сила на пределе. У него было, правда, еще около двадцати четырех тысяч человек, но он не мог надеяться, что ему удастся оказывать продолжительное сопротивление. Уцелела едва ли одна пятая часть его авиации. 12 июля в 8 часов 30 минут утра вишиские посланцы появились просить перемирия. Оно было заключено, и после подписания соглашения Сирия перешла под оккупацию союзников. Наши потери убитыми и ранеными составляли свыше 4600 человек, потери противника около 6500. Успешная кампания в Сирии значительно улучшила наше стратегическое положение в Среднем Востоке. Она закрыла дверь для всяких дальнейших попыток проникновения врага на восток из района Средиземного моря, отодвинула на 250 миль к северу нашу оборону Суэцкого канала и избавила Турцию от тревоги за ее южную границу. Теперь в случае нападения на нее Турция могла быть уверенной в помощи дружественной державы. Хотя в этом повествовании операции в Ираке на Крите, в Сирии и западной пустыне пришлось описывать отдельно, Однако не следует забывать, что все они велись одновременно и влияли друг на друга, создавая в своей совокупности ощущение кризиса и осложнений. Тем не менее можно утверждать, что конечным результатом была в сущности, хотя и не по виду, несомненная и важная победа английских и имперских армий на Среднем Востоке. Заслуга в этом принадлежит нашим властям в Лондоне и Каире. Битва на Крите, которая обошлась нам так дорого, уничтожило ударную силу германского авиадесантного корпуса. Мятеж в Ираке был в конце концов подавлен. И с помощью небольших импровизированных сил мы вернули себе господство в обширных районах. Окупация Сирии, предпринятая под влиянием отчаянной необходимости, положила и, как оказалось навсегда, конец продвижению немцев к Персидскому заливу и Индии. Теперь нам предстоит описать еще одну операцию — битву в Западной пустыне, которой я и начальники штабов придавали первостепенное значение. Эта битва, хотя и не увенчавшаяся успехом, остановила Ромилля почти на пять месяцев.